Глава номер десять. Третьего не дано. Курмистер будет очень недоволен, если вы завтра же не нанесете удар по врагу. Нужна любая, хоть маленькая, но победа. Иначе какой смысл ему вас поддерживать? Даже приподнявшись на носках, Лерсанк едва достигал плеча собеседника. Однако умудрялся при этом смотреть на Гермага свысока. Командир Хрангов с первых минут встречи решил расставить свои акценты в разговоре с союзником, чтобы четко дать понять Мугриду, кто здесь главный. «Не будь резона, ваш повелитель, как, безусловно, человек умный, вряд ли жертвовал бы своими людьми. Не правда ли?» Какую цену придется заплатить за эту поддержку, правитель Леварги понял уже на второй день после появления малоросликов. Курмистр явно намеревался захватить жарзанию, а в качестве подручных средств решил воспользоваться услугами так удачно подвернувшихся заговорщиков. Сначала Гермак обрадовался неожиданному союзнику. В тот момент он как раз стоял на распутье. То ли навязать Угдуру последний бой и уйти к кардыблу, напоследок громко хлопнув дверью, то ли бросить войско и скрыться до следующего удобного момента. И вдруг такая удача. Однако радость от встречи с низкорослыми войнами длилась недолго. Проанализировав ситуацию, вельможа пришел к неоднозначному выводу. От него избавиться, как только сопротивление Зулга будет сломлено. Кстати, он в подобной ситуации поступил бы точно так же. Не вам обсуждать помыслы курмистра Гермак. Благодарите судьбу, что он вообще посмотрел в вашу сторону. «Лерсанг, я и сам дорожу вниманием господина Нарла к моей более чем скромной персоне, но считаю массированный удар не своевременным. Предлагаю сначала нейтрализовать кудыр мага, а затем... Каким образом вы сможете уничтожить столь могущественного волшебника?» Перебил Кеп на церемонии с собеседником. Он ощущал себя хозяином положения. Я надеялся, для ваших чародеев это не составит большого труда. Хотите загрести жар чужими руками? Не выйдет. Если желаете получить трон Жарзании, для этого придется сильно постараться. Учтите, курмистер может найти и другого исполнителя, например, Лырсога. Влияние в стране у него не меньше, да и права стать кронмагом, в отличие от вас, имеются. Гермак Дамуторий может не согласиться на ваши условия. Почему же? Он не воюет с центральной властью. Зачем ему ввязываться в конфликт, в котором еще совершенно не очевидно, кто победит? Лучше он подождет, пока мы друг другу глотки перегрызем. А потом тот, кто останется в живых, сам на коленках приползет, умоляя, чтобы он стал правителем Жарзании. же непроизвольно поправил белокурые волосы. Вы забываете, что мы намного сильнее Лырсога и всех его подданных, и у нашего правителя есть довольно суровые методы убеждения. Хотите, чтобы на вас ополчилось вся Мугрит Мугрид незаметно перехватил нить беседы и отпускать ее теперь не собирался. Угрозами вы лишь оттолкнете Лырсога, а если Дамутори активно присоединится к Зулгу, вам придется очень туго. Не забывайте и о Кудермаге. Вы пока еще не сумели противопоставить ему ничего мальско серьезного. «Не советую меня запугивать», — Лерсанг ударил кулаком по столу. Разговор происходил в комнате двухэтажного здания во двора небольшой деревеньки, которая не посчастливилась оказаться на пути отхода десятитысячной армии. Мугрид, формально считавшийся полководцем повстанцев, занял две комнаты. Кэбдис из Куркстага со своими приближенными все остальные. Охрана дома осуществлялась малоросликами, поэтому Гермак находился практически под арестом, не имея возможности шагу ступить без того, чтобы об этом не стало известно многочисленным соглядатаям. «Я не пытаюсь, уважаемый, просто хочу предостеречь от необдуманных поступков. С вас же потом спросят». Мугрит, не забивайте себе голову моими проблемами, со своими сначала разберитесь. До сих пор не могу понять, как вы умудрились упустить победу, ведь у вас для этого имелось все, даже собственный кудыр -маг. Как же можно было так просчитаться, и вы еще смеете говорить о моих необдуманных поступках? Малорослик решил вернуть инициативу в свои руки. Поскольку теперь мы в одной упряжке, ваши трудности автоматически становятся моими. И чем меньше их будет, тем лучше для общего дела. А по поводу моих просчетов, хочу вас заверить. План строился со стопроцентной гарантией применительно к тем условиям, при которых разрабатывался. Кто же знал, что сами условия так резко изменятся? В Жарзани Кудырмак появляется на свет один раз в сто лет. А тут два, да еще одновременно. Мы же с вами исходим из нынешних реалий, которые четко указывают нападать на Угдура, создавать себе дополнительные проблемы. У Лерсанга на миг появилось жгучее желание наорать на собеседника, использовать болевое заклинание, чтобы тот на коленях молил о пощаде. Но малорослик сдержался, вспомнив недавний разговор с начальником Карангов. Тот настоятельно рекомендовал не вступать в конфликты со временными союзниками. И теперь после понижения в должности главного казначея с ним стоило считаться как никогда. Кабдис прибыл в лагерь заговорщиков всего час назад. С учетом перехода через врата на весь путь от Карастана до расположения отряда, благодаря крылатому катерзу, командир хрангов затратил не больше трех часов. следом за ним двигались пять сотен бойцов, треть из которых составляли опытные волшебники. Лерсанг собрал лучших хрангов, чтобы реабилитироваться за недавнее поражение. К лагерю повстанцев они намеревались подойти перед самым рассветом. На совещании, которое созвал брат Курмистра, была поставлена основная задача: срочно разузнать, как можно больше о сильных и слабых сторонах противника. Наиболее ценным являлись сведения о Кудыр-маге. Грол хотел знать предел возможностей неизвестно откуда взявшегося волшебника. В отчете разгидов об этом уникуме практически ничего не было, так что появлялся шанс, который не хотелось упускать, отыграть хоть несколько очков у Кэппраза Гарсама. После случая с Синеглазкой разрыв между извечными соперниками увеличился, явно не в пользу Лерсанга. «Основной проблемой, я считаю, ваше нежелание сотрудничать», — выдавил из себя малорослик. «Сотрудничество означает взаимную выгоду для обеих сторон. Пока я не вижу таковой ни для вас, ни для меня. Или ваша цель состоит в том, чтобы избавиться от собственной армии?» «Вы же сами говорили, что две трети воинов не представляют никакой ценности», — состроил кислую мину Лерсанг. «В сравнении с кадровыми военными, безусловно». Но их же нельзя сбрасывать со счетов. Объясните, на чем основано столь поспешное решение атаковать? Мы же еще вчера договорились продолжить отход к новым рубежам. Закрепимся на границе Леваргии. Дождемся подхода войск из Куркстага. Некогда ждать. Надо успеть воспользоваться удобным моментом. Смотрите, враг сейчас растянулся на 10 миль. Плотность войск на линии фронта минимальная. Они не ждут нападения. Если сконцентрироваться на одном участке до 2000 бойцов, можно с легкостью пронзить боевые порядки противника и пройтись по тылам. Вы забываете про кудыр мага. Ему достаточно одной минуты, чтобы превратить тысячу бойцов в фарш. Мне кажется, вы слегка преувеличиваете. При грамотной защите боевые маги смогут продержаться раз в пять дольше. Ну и что? Значит, тот же результат будет через 5 минут. Не скажите. кудыр -маг у них один. А ударов мы нанесем сразу три. Да еще в отдаленных друг от друга точках, чтобы он побегал, потратил свои силы. А сами тем временем совершим рейд в тыл врага и уничтожим весь штаб. Насколько я понимаю, отвлекать противника и гибнуть под ударами кудырмага будут мои люди. А нападение на штаб Угдура вы поручите своим». Гермак боролся с искушением опробовать на собеседнике парочку мощных заклинаний. Союзник казался ему сейчас гораздо опаснее врага. «Мои воины с этой задачей справятся лучше. У вас чуть больше сотни бойцов. Причем волшебников среди них меньше половины. На вашем месте я бы не был столь уверен в успехе операции. Как раз на моем месте я лучше знаю свои возможности». Лерсанг не стал сообщать союзнику о свежих силах, которые должны были подойти перед рассветом. «И, как я понимаю, делиться этими знаниями вы не собираетесь». Мугрид постарался изобразить возмущение. «У нас говорят, то, что слышали двое, известно всем, а мне бы не хотелось снабжать противника секретными сведениями». «Вы считаете меня недостойным своего доверия?» — повысил голос Гермак. Если бы дело обстояло так, мы бы не стали с вами вообще ничего обсуждать. До сих пор сообщники разговаривали, стоя возле стола, хотя недостатка в стульях не было. Лерсанг только сейчас по-хозяйски предложил собеседнику присесть. Сам он взгромоздился в несколько высоковатое для него плетеное кресло. Хорошо. Вельможа сделал вид, что успокоился и сел напротив Кабдиза. Когда начинаем операцию? За час до рассвета. То есть у нас впереди еще вечер и вся ночь? Задумчиво произнес повелитель Леваргии. Надо будет, как стемнеет, провести разведку. Никаких разведывательных рейдов. Резко перебил собеседника Малорослик. Мы должны исключить малейшую возможность утечки информации. Все, что нужно, мы получим от своих летунов. Ночью противник сможет сменить дислокацию. Продолжил настаивать на своем жарзанец. Не страшно. Задача ваших людей – ввязаться в драку и нанести максимальный урон противнику на узком участке фронта. Пусть Угдур решит, что мы получили подкрепление и переходим к контратаке. Лерсанг развернул недавно нарисованную карту и указал. Сначала здесь, потом тут и снова здесь. Чтобы ваши люди не страшились идти в бой, скажите им, что кудыр мага срочно отозвали в столицу. Насколько я понимаю, удары следует наносить практически одновременно. С интервалом в 10-15 минут. Наступление на третьем участке для убедительности поддержит несколько моих волшебников. И если у вас завтра все получится, я лично замолю за вас словечко перед курмистром. «Весьма польщен». Лерсанг уже собрался выпроводить Гермага из комнаты, но вовремя вспомнил, что это кабинет Мугрида. Кэптис поднялся. «Я очень рад, что мы достигли взаимопонимания. Пойду проверю, как мои бойцы справляются со своими обязанностями. Мне, пожалуй, тоже стоит отдать некоторые распоряжения. Из дома они вышли вместе». Гермак специально воспользовался поводом, чтобы лишний раз не получать у дежурного командира охранников унизительные для него разрешения. Без дозволения свыше стражники Эльерсанга никого не впускали в здание и никого не выпускали из него. Штаб армии заговорщиков находился в соседнем доме. Туда Мугрид и направился. «Оршук прибыл?» – спросил вельможа у одного из офицеров связи. «Да, мой господин. Найдите его. Пусть немедленно зайдет». Повелитель Леваги очень внимательно ознакомился с письменным отчетом Магринца. Оба рейда прошли почти нормально, если не считать нескольких стычек с волшебниками Инварса. Неожиданное попадание в мир малоросликов и экстремальные способы возвращения в Жарзанию через малоприспособленные врата, расположенные ближе к Леграду. Крутой склон, на который привело воинов Магринца искрящееся облако, стал причиной увечий для десятка бойцов отряда. Но главная цель была достигнута. Диверсионная группа захватила немало золотых украшений и доставила в Жарзанию чуть больше трех десятков птиматических пистолетов. Часть из них уже была укомплектована серебряными пулями. «Сурич!» Гермак увидел человека в маске. «Да, господин». Ратор перестал пялиться в окно и направился к вельможе. «Следуй за мной!» Волшебник, который подменял Сурича, сегодня выглядел несколько иначе, но Могрик не мог понять, какие изменения произошли с первым помощником. Войдя в комнату, предводитель заговорщиков приказал закрыть дверь и спросил, что с голосом. Горло застудил. «У лекаря был?» «Так точно!» «Сказал, ничего страшного!» «Через пять дней пройдет». «Не заразно?» «Никак нет». «Хорошо. У меня к тебе к срочное поручение. Сейчас же седлай и коня и отправляйся в Леград. Найдешь там моего цирюльника. Пусть немедленно направляется сюда. Задание понятно?» «Да, мой господин». «Сурич, ты никак похудел?» «Да, господин, пришлось нарушить режим питания». «Тебе только на пользу. Быстрее бегать будешь». Ратор поспешил за дверь. Сейчас со спины он показался вельможе очень похожим на настоящего Сурича. «И какой смысл теперь поддерживать ореол таинственности вокруг моего помощника? Может заставить снять эту дурацкую маску, чтобы не напоминала о несбывшихся мечтах? Или пусть и дальше смущает обывателей своим внешним видом?» Мугрид сообщил, что против Сурича сражался волшебник, точно в такой же маске. Видимо, Верлен... когда расправился с первым двойником ратора, присвоил устрашающийся атрибут, а потом надумал его использовать. Не подозревал ли он, кем на самом деле являлся серегальский кудырмак? С этого чужака могло статься. Прямо за ноза. Причем, сколько я не пытался его достать, ничего не получалось за то, как он достал меня. О том, что вождь сумеречников был направлен зугом в завратную реальность, повелитель Леварги узнал из доклада командира разведки. Проникновение на инварс произошло через южные врата Девятиграда, которые использовали для переправы другая диверсионная группа заговорщиков. Войны и волшебники Маграфа Фурлага должны были радушно встретить парламентеров Кронмага. Жаль, результат этой встречи пока был неизвестен. Господин звали. В комнату вошел Оршук. «Садись, Магриц, рад тебя видеть. О твоих успехах наслышан и в другое время по достоинству наградил бы за проделанную работу. Но нынче момент для нас не слишком благоприятный. Есть сверхсерьезный разговор по душам». Мугрит наложил на дверь запирающее заклинание. Толстяк сразу понял, что от него требуется. Он снял пирамидальный шлем и резким движением воткнул его острием в стол. Небольшое заклинание и изображение в комнате поплыло. Магринс активизировал мощный артефакт против подслушивания и подглядывания. Теперь в трех метрах от собеседников нельзя было ничего не рассмотреть, ни расслышать, хотя сами они могли общаться без помех. Буду с тобой предельно откровенным. Я ты, звук Верлен! До чего мелочиться, вся жарзания в большой опасности, имя которой малорослики. Не знаю, чего им не сидится в своем куркстаге, но к вторжению сюда они подготовились тщательно. Их осведомленность о наших делах настолько обширна, что меня это попросту пугает. Вот ты, например, знал, что мой ратор был кудыр магом и что это он стоял во главе Серегальского восстания? Нет, немного слукавил толстяк. На самом деле, недавно ему стало известно, что Сурич мог колдовать в День Красного Солнца. «А они знали. Почему вы говорите «был»? Я здесь недавно видел Сурича». «Это двойник», — махнул рукой Гермак. «Причем уже не первый». «Странно. Очень похож. И фигурой, и походкой. Лучше бы он обладал такой же силой. Но сейчас разговор не о нем». Чем больше я думаю над этим вторжением, тем сильнее осознаю, что сам впустил чужаков в наш мир. Помнишь, ты говорил о первой встрече с малоросликами неподалеку от Гюрограда? Да, они собирались уничтожить Верлена и нисколько не сомневались в том, что у меня та же цель. Вот видишь, выходцам из Кургстага было известно о каждом нашем шаге. Видимо, они подкинули мне бумагу о прорыве. же тогда знал о существовании мира малоросликов?» — начал оправдываться господин Магринс. «Да, сожалеть о содеянном поздно, но и покорно исполнять приказы чужаков я не собираюсь. Они уже сейчас навязывают свою роль, считают себя хозяевами жарзании. Что будет дальше, одному он густу известно. Полагаю, попросту превратят в рабов, всех до единого». разве что поводки каждому сделают разные длины. Этого нельзя допустить. Я был уверен, что ты меня поймешь, поэтому и собираюсь порочить одно очень рискованное задание. Все, что в моих силах. Другого ответа я и не ждал, кивнул Гермак. Сегодня ночью надо будет тайно проникнуть в тыл врага и встретиться с Угдуром. Малорослики утром попытаются его убить, для чего разработана крупномасштабная акция. С нашей стороны будет проведено три точечных удара, чтобы отвлечь кудыр мага, а основной целью станет штаб. Как я понял, приставленному ко мне малорослику срочно понадобилось выслужиться перед курмистром. Так они называют повелителя Куркстага. Вопрос можно? Задавай. Мы всерьез переходим на сторону Зулга? Или это временная мера? Скорее вынужденная. Думаю, и он сам прекрасно осознает, что воевать сейчас нужно не друг с другом, а против общего врага. Я слышал, на Кронмага было покушение в собственном дворце, и чужакам почти удалось до него дотянуться. По крайней мере, проблем с проникновением в Девятиград и покоем Зулга у них не возникло. Они прошли мимо щитников и разящих? От разящих ничего не осталось еще до гибели Сурича. Сейчас дворец охраняют те защитники, кто остался в живых после схватки с сергальскими повстанцами и наемниками из Сумеречников. Опять Верлен? Я начинаю привыкать к тому, что он везде успевает оставить свой след. Причем такой, что замучаешься вытирать. Но и не о нем тоже речь. Наш главный враг – малорослики. Когда удастся с ними справиться, тогда и будем решать, как поступить с остальными. Твоя задача – наладить контакт с Укдуром. Пусть он завтра ни на шаг не отходит от кудыр мага. Кстати, ты не знаешь, как выглядит этот волшебник. До сих пор не добьюсь от своих разведчиков его портрета. Только и слышал, что глаза у него зеленые. Прям как у Сурича были. Зеленые? переспросил Магринс, вспомнив чужака, которого он перетащил из инварса в Жарзанию. «А как его зовут?» «Тич, ты про него что-нибудь слышал?» «Немного». Оршук не рискнул сознаться, что этот человек появился в Леваргии не без его участия. Развивать тему Гермак не стал. «Если тебя остановят малорослики, скажешь, что получил задание провести ночную разведку». Если придется применить силу, чтобы пробиться через линию фронта, действуй, но лишь когда будешь уверен, что это поможет. Наши союзники установили здесь свои правила. Я же говорил, они ведут себя как хозяева. Представляешь, что будет дальше? Надеюсь, мы сумеем устранить проблему. Кстати, я привез вам скромный, но очень полезный подарок, господин Оршик вытащил из кармана небольшой черный предмет. Это оружие извергает оловянные шарики и может убить человека с двадцати шагов. С пяти из него практически невозможно промазать. Смотрите. Магринс прицелился и выстрелил. Раз, второй, третий. В противоположной стене вскоре обозначился круг из семи выбоин. Впечатляет. И как оно действует? Вот эту штуку устанавливают сюда. Другую размещают тут. Толстяк поменял магазин. И баллон со сжатым газом. Теперь перемещайте затвор, и можно стрелять. Попробуйте. Оршук показал, как целиться и на что нажимать. Отлично! Оценил новое оружие гермак. Его пули почти угодили в центр круга. Мои умельцы отлили серебряные шарики. Вельможа перезарядил пистолет. «Теперь далеко не каждый Макс умеет от него уберечься». Гермак спрятал подарок в карман. «Благодарю тебя, Оршук. А теперь иди, готовься. Людей возьми сколько хочешь. Лучшие у меня в разведке. Я своими обойдусь». Магринс выдернул шлем из столешницы и надел на голову. «Благодарю за доверие, господин». Уже за пределами штабного дома Оршук остановился. Ему тоже были известны последние указы кронмага. В случае своей победы нынешний повелитель обещал все блага лишь поддерживающим его в трудную минуту подданным. Складывавшаяся на этот день ситуация как раз и была таковой, что еще абсолютно не ясно, чья возьмет. Мугрид при любом раскладе окажется в проигрыше. Мятеж ему не простят. Если я буду выступать от его имени, то так и останусь в тени Гермага, а ему по окончанию нынешней заварухи вряд ли сохранят титул. Как минимум понизят до Магринца. Мне и поддавно ничего хорошего не светит. Что делать? Вельможа добрался до края деревушки, где в убогом домишке расположился его отряд. Внешний вид покосившейся избушки абсолютно не настраивал мысли на оптимистичный лад. А ведь для кого-то и это является жильем. Толстяк развернулся лицом на запад. Солнце еще не спряталось за горизонт, но заметно похолодало. Оранжевые облака немедленно проплывали по небосводу, словно воспламенившиеся корабли. Глядя на них, Оршук задумался о своей жизни. «Неужели все мои усилия пойдут прахом? Десять лет стараний на ветер». «Нет, так не годится». Магринс уже собирался повернуться к избе, как вдруг его осенило. А почему бы не начать собственную игру? Зачем дуру знать, что меня послал Гермак? И ведь могу и сам прийти. Сообщить о коварных планах малоросликов. Предложить свои услуги в переговорах с Мугридом. Пообещать склонить его на сторону законной власти. Тогда получится совсем другая ситуация. же пошел против Сюзерена, чтобы спасти Жарзанию. Воодушевленный этой идеей, Магриц решительно направился к своему бойцу. Ему предстояло отобрать лучших для похода через линию фронта. Добраться до лагеря, войск, кронмага он хотел бы без лишнего шума. Сборы были недолгими. Светило едва скрылось за горизонтом, когда небольшой отряд выступил на запад. Увы, планам Магринца не суждено было осуществиться. Ни он, ни кудесник, которых вельможа захватил с собой, не могли обнаружить одну из многочисленных сторожевых чар. А она, взвившись огненным светлячком, сообщила о нарушителях, когда те уже преодолели половину расстояния между противоборствующими сторонами. «Защиту на максимум, ускорить шаг», — приказал обладатель пирамидального шлема. Откуда возникли малорослики, толстяк заметить не успел. Семь фигур нарисовались из ничего и перегородили путь. «Господин во избежание недоразумений прошу немедленно вернуться в расположение лагеря», — негромко произнес один из них. «Кто ты такой, чтобы мне приказывать?» Приглушенным тоном возмутился Оршук. «Кэпсот Чорл, если вам будет угодно». Действую по личному указу Кабдиза Лерсанга. А я Магринс Оршук, выполняю приказ Повелителя Леваргии. И мне будет угодно, чтобы вы и ваши люди прекратили срывать разведывательную операцию. Пропустите меня немедленно, или я буду вынужден применить силу. Кордыбл вас побери. Не стоит так нервничать. Без разрешения Кабдиза сегодня ночью никто линию фронта не перейдет. Кладбищенское спокойствие в голосе чоргла настораживало. «Мне твой командир не указ». Жарзанец начал прикидывать в уме свои шансы на преодоление непредвиденного препятствия. Десять его кудесников против семерых обитателей Кургстага. Надо было срочно на что-то решаться, пока сюда не явился кто-нибудь еще. Уважаемый господин Мугрит, видимо, забыл согласовать свои действия с Лерсангом. Вы должны вернуться и во всем разобраться. Я еще не раз не оскорблял Гермага невыполнением его заданий. Не собираюсь этого делать и сейчас. Прочь с дороги!» Вельможа подал знак своим. «Зря вы так. Мы же союзники». Кудесники Оршуга имели большой опыт применения боевой магии. Все они являлись магирами и славились умением создавать коллективные чары. Заклинание «Черный град» было одним из них. В малоросликов устремилась туча из темно красных огненных шариков размером с яблока и таких же по величине осколков черного льда. Соприкоснувшись с магическими барьерами, частицы взорвались, разлетаясь на мелкие куски, пронизывая магическую оболочку. Но за ней оказалась вторая. Она и преградила путь смертоносным частицам. Для жарзанских волшебников это не стало неожиданностью. Вторая атакующая волна должна была на несколько минут превратить врагов в безвольных кукол. И снова неудача. Малорослики тоже предприняли несколько попыток проверить оборону соперника, так что людям Магринца удалось выстоять не без проблем. Понимая, что время сейчас работает против него, Оршук улучил удобный момент и вмешался в схватку. Его выпад стал полной неожиданностью для врага. Их отбросило ударной волной шагов на десять, всех кроме Чёргла. Тот пока в схватку не вмешивался, а его защита в разы превосходила барьеры соратников. «Что ж, ты сделал свой ход, Магринс, теперь моя очередь». В темноте было трудно разглядеть движение рук малорослика, но по ощущениям вельможа догадался, что тот подключил совмещенную магию. Под ногами задрожала земля. Какая-то сила потянула обладателя пирамидального шлема вниз, и ему пришлось срочно укреплять оборону. Оршук успел нейтрализовать чара чужака, но его подчиненных зарыло в землю по шею. «Я предупреждал, без разрешения Кэбдиза лагерь никто не покинет. Вы мне еще будете устанавливать свои правила на нашей земле?» же разозлился в основном из-за того, что малорослик встрял поперек его собственных планов. Магрин соорудил плетение средней силы, усилил его магии мысли и прикрепил парочку голосовых заклинаний. Образовавшаяся клякса в ночной темноте была едва заметна, и все же чужаку не составило никакого труда захватить ее в магический кокон. Это только обрадовало толстяка. Его творение выросло с большим аппетитом, проглотив любезно предоставленный кокон. Первая, пусть и незначительная, победа воодушевила Жарзанца. Его противник способен совершать ошибки. Следовательно, есть шанс. Оказалось, что Чоргл умеет также быстро и исправлять свои оплошности. Уже в следующий миг Малорослик наколдовал такую же кляксу, и они сожрали друг друга в считанные секунды без остатка. Проведя еще парочку атак, Магринс убедился, что чарами он противника не одолеет. Выходец из Куркстага слишком быстро определял тип угрозы и практически молниеносно находил противодействие. При этом он не спешил делать собственные выпады, словно проверяя, на что еще способен противник. Поиграть со мной вздумал. Вельможа сделал пару шагов, снял шлем и бросил его на землю. Головной убор воткнулся острием в почву. «Тогда попробуй вот это». Оршук пустил в ход самое коварное заклинание из своего арсенала, а чтобы соперник не сразу определил его истинную сущность, сотворил одновременно еще три по энергетической насыщенности неступавшие первому. На это ушли почти все силы волшебника, хотя он не особо надеялся на их результативность, поскольку заклятия являются отвлекающими. Магренс видел врага стоявшего в десяти шагах. Знал, что благодаря магии шлема тот не сможет наблюдать за ним и, пользуясь этим, вытащил пистолет. Жарзанец успел произвести три выстрела, когда разорвало его шлем и резко сдавило виски. Теряя сознание, он увидел вокруг себя сразу несколько низкорослых фигур. Начнулся толстяк от резкого запаха. Какой-то чужак внимательно всматривался в зрачки вельможи. «Смотрите за моей ладонью!» Незнакомец провел рукой слева направо, кивнул и направился прочь от Магринца. Вскоре донесся его отдаленный голос. «Господин Лерсанг, пациент пришел в себя и может разговаривать». Оршук осмотрелся. Он сидел на стуле в небольшой комнатке. Судя по темноте за окном, рассвет еще не наступил. Если, конечно, он не пробыл в забытие целые сутки». Помещение освещалось двумя масляными лампами. Как ни странно, в воздухе ощущался запах благовоний, который обычно используют представители среднего сословия. же покрутил головой и заметил чуть правее столик с вазой, откуда струился дымок, а также кресло рядом с ним. «Вот что я хочу от тебя узнать, Оршук». В комнату вошел другой малорослик. «О чем вы так долго беседовали с гермагом? Зачем ты отправился в лагерь Угдура и что это за штука? Которую ты едва не убил моего лучшего чародея». «Все-таки не убил. Жаль. Ничего, в следующий раз буду внимательнее». «Не хотелось бы тебя огорчать, но другого раза уже не будет. Ты и так остался жив лишь по двум причинам. Во-первых, мне понравился твой стиль ведения поединка». Люблю бойцов, которые не гнушаются никакими средствами для достижения победы. Во-вторых, серебряные шарики лишь подранили моего чародея. Ты наблюдал за нашей схваткой? Конечно. Человек, который имел тайную беседу с гермагом, не должен уйти от нашего пристального внимания. Тем более, что, насколько мне известно, Мугрид поручал тебе самые ответственные задания, вот и о них и хочется сейчас поговорить. «У меня почему-то такого желания нет. Сейчас появится». Совершив несложное плетение, малорослик хлопнул в ладоши. Его хлопок отозвался в мозгах толстяка таким звоном, будто жарзанец находился внутри большого колокола, по которому ударили молотком. Вельможа схватился за голову, опасаясь, что она сейчас разлетится на мелкие осколки. Дикая боль затылки распространилась на челюсти. Затем захватила височные области черепа, а потом и глаза, в которые кто-то словно песка насыпал. Второй хлопок мгновенно оборвал все болевые ощущения, и Оршук почувствовал себя на вершине блаженства. Он осторожно снял руки из собственного черепа. Как самочувствие? Говорят, после воздействия мозга грыза человек заново рождается. На лице Лерсанга поселилась злорадная улыбка. Он вполне отыгрался за те неудобства, которые испытал, беседуя с Мугридом. После чего в самых жарких пустынях Кургстага водится очень редкое животное. Мы называем его голошогом. Это единственный вид, с которым уживается мозгогрыз. Энергетический паразит, питающийся болью. Остальных мозгогрыз попросту убивает, погибая при этом и сам. «Пока ты был без сознания, мы тебе этого паразита и внедрили в мозги. Спящий он безобиден, но когда просыпается, начинает кушать». «Я убью тебя!» — в сердцах воскликнул Магринс. «Вряд ли это получится. Но даже после моей смерти разбудить мозгогрыза сможет любой другой знающий человек. Опять же...» Если паразита специально не убаюкивать, хотя бы раз в 20 дней он просыпается без посторонней помощи. Колыбельную знаю я, Чоргл и еще несколько человек из моего близкого окружения. Паразиты вы все. Для достижения важной цели все средства хороши. Итак, водная часть нашей беседы окончена. Теперь мне хотелось бы получить ответы на некоторые вопросы. И учти. «У тебя есть только две дороги. Одна кордыблу через длительную и мучительную боль. Вторая – услужение ко мне. Третьего не дано. А потом ты меня все равно скормишь мозгогрызу. Зачем же? Человек с твоим опытом может понадобиться для других дел. Насколько мне известно, никто из местных не знает инварс лучше тебя».